Разговор мало-помалу сделался бессмысленным. «Беломор учил, что выдадут мне тут настоящий кладенец», — устало сказал Жихарь. «И вроде бы кладенец этот разумный». «А -а -а, так тебе симулятор надо!» — вскричал ребенчик. «Так бы и говорил». С этими словами Малец снова полез под кровать, собирая пыль на рубашку.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 «Время-то идет. Тебе задерживаться тут ни к чему. А то еще нарвешься на Витьку Копченого из шестого Б. Не обрадуешься? Он хулиган, гибил. Клей нюхает. Его скоро в колонию посадят. Отец уже сидит». Богатырь, недоумевая, принял безобразную деревяшку обеими руками, словно и вправду была она вожделенным мечом. «Надо опуститься на одно колено», — подсказал мальчонка. Жихарь и это исполнил, вспомнив, как и Артур посвящал своих сыновей в Витязи. Как только колено его коснулось пола, руки пошли вниз под неожиданной тяжестью, сверкнули дорогие самоцветы на ножнах красного дерева. Солнечный луч пробежал по наполовину вынутому лезвию, но лишь на малое мгновение. Жихарь выпрямился. В руках была все та же деревяшка. «Нечего оружие без дела светить», — наставительно молвил ребеночек. «Он сам знает, когда превращаться и во что». «Спасибо, мальчик», — выдавил из себя богатырь. «Был меч или не был? Или это обман, как все вокруг, как пропасть за окном?» «Иди, иди! Мне назад пора», — сказал малец. «И так полдня тебя прождал». Жихарь неожиданно для себя низко поклонился и попятился к выходу. Наступил на игрушечную повозку, нога поехала вперед, и грохнулся богатырь на пол во всю спину. Ну, из вас взрослых вояки, засмеялся малец. На ногах устоять не можете. Да еще БТР мне раздавил. Богатырь поднялся, потирая ушибленное место. Мальчик, а ты кто?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 Он схватился за дверную ручку, желая вернуться и оказать великому, знаменитому и непобедимому Ване Золотареву все надлежащие воинские почести, но только ручку оторвал, а открыть дверь все равно не смог. Жихарь тихонько постучал в дверь кулаком, потом замолотил деревяшкой. Снова тяжесть потащила правую руку вниз». В руке была ни деревяшка и ни меч. Добрый боевой топор, он же аскорт, он же лагир, ни щербинки на лезвии. Богатырь стал сокрушать дверь топором и сокрушил очень скоро. Но из дыры потянуло тьмой и сыростью. Вместо светлицы с большими окнами за дверью была самая обыкновенная подвальная кладовка —